Глава двадцать Лорейн. «С раннего детства у нас была своя маленькая компания», — начала рассказ Кэтрин. «Я, ты, Йен и Бадди. Мы были очень дружны, ведь в таком месте, как приют Вархалда, пропитанном подлостью, предательством, страхом и одиночеством, всем, что так пугает беззащитного ребенка, невозможно было существовать в одиночку. Да и воспитатели там не отличались добротой». Они приучали нас к дисциплине через побои и издевательства. Многие дети стали сиротами после войны. Мы в том числе. По крайней мере, так нам говорили, что мы — дети защитников, героев, вот только относились к нам, как к отребью. Кэтрин грустно усмехнулась. Каждый ребенок, разумеется, мечтал выбраться из этого ада. Кого-то усыновляли, удочеряли, у кого-то находились родственники а нас, как и большинство детей, обошло стороной это долгожданное везение. Я слушала, внимая каждому слову, с горечью в душе представляла эти картины, полные детских страхов и несбыточных надежд, и понимала, что семья Рид, несмотря на Лиама и Патрисию, это лучшее, что могло со мной произойти. У меня появились родители, мама и папа. «Появилась тетушка, которую я готова боготворить, и которая меня искренне любит. У меня была семья!» Я невольно скользнула взглядом по роскошному кабинету. Да, он был великолепен, но какой ценой пришлось добиваться этого Кэтрин, Лису и Ену? Они выживали до сих пор, каждый раз рискуя своими жизнями. Прочно погрязли в преступном мире, и от этого на сердце было тяжело». «В один из дней в приюте появилась новая девочка по имени Нола», — продолжила Кэтрин. Поговаривали, что она жила с бабушкой, но та скончалась от старости. Нола была странным ребенком, Скрытная, нелюдимая, пугливая. Все ей казалось грязным, противным, омерзительным. Вероятно, она привыкла к роскошной жизни. И теперь серые стены приюта воспринимались ею словно зловонная тюрьма». Она все время мечтала сбежать оттуда. Кэтрин ухмыльнулась и плеснула себе чаю. И однажды она действительно это сделала. Сбежала, правда, не в одиночку. «С нами?» — предположила я. «Не совсем. Нола удирала из приюта восемь раз и каждый раз находила себе единомышленников. Они продумывали план и бежали под покровом ночи, обходя все магические заклинания на дверях». Как им это удавалось? Мы тогда не могли понять. Ведь наша магия начинала просыпаться только в десятилетнем возрасте. А у некоторых и того позже. А нуле было всего девять лет. Мои брови поползли вверх от удивления. Сбегала восемь раз? Да. Пять раз беглянку ловили стражи закона, когда она занималась воровством. Два раза ее приводили незнакомые женщины, в чей дом она пробиралась, а в последний раз ее вернул какой-то богато одетый мужчина, которому, вероятно, она тоже успела насолить, и каждый раз она возвращалась одна. «Ребятам, которые убегали вместе с ней, везло больше», пробормотала я и бедную девочку. «Ну, я бы так не сказала», — загадочно подметила Кэтрин, и, обхватив чашку двумя руками, сделала большой глоток. Я бросила быстрый взгляд на свой аристократично оттопыренный мизинчик у чашки и аккуратно его убрала. Правила этикета, которыми кормили меня родители, сейчас были не к месту. Возможно, в глубине души я просто стыдилась перед Кэтрин за то, что получила должное воспитание, а ребята нет. — Что ты имеешь в виду? — поинтересовалась я негромко. Кэтрин повела бровью, ухмыльнулась и вальяжно откинулась на спинку кресла. «Мы взяли Нолу под свое крыло, пожалели невезучую девочку, над которой насмехались ребята и которую так ненавидели все воспитатели. Это стало нашей огромной ошибкой, которая едва не стоила нам жизней. В комнате наступила тишина, мы с Кэтрин смотрели друг другу в глаза». Я начинала понимать, куда она клонит и что хочет мне сказать. Нола на самом деле была не той, кем являлась. Кэтрин утвердительно кивнула, и у меня мороз пробежался по коже. Она уговорила нас убежать, Лорейн, Наплела нам сказок о том, что у нее в столице живет богатый дядя. Она обещала, что он обязательно возьмет нас всех под свое крыло если мы поможем ей добраться до города. Со слезами на глазах она рассказывала, как другие ребята бросали ее сразу же после того, как она помогла им выбраться из приюта. Мы, идиоты, слепо ей верили. Уж очень нам хотелось иметь кров и настоящую семью. Мы настолько доверяли ей, что даже в ночь побега Когда она снимала магические заклинания с дверей приюта, используя браслет с невзрачным черным камнем, мы не заметили подвоха. «Камень здесь магический. Это подарок дяде», — сказала тогда она, пояснив, что ей подарили это необычное украшение для защиты, пока не проснутся ее силы. «А разве можно наделить магией какую-то вещь или драгоценность?» Мои брови приподнялись от удивления. «В том-то и дело, что это не так просто, только если маг очень сильный. На такие вещи в нашем королевстве способны единицы, но тогда мы об этом не знали. Уроки по магии начинались только тогда, когда в ребенке просыпались способности, а в нас они еще спали», — с ухмылкой пояснила Кэтрин. «В ту ночь мы благополучно сбежали и отправились в столицу. Воровали еду, чтобы не умереть с голоду в пути» и почти не останавливались, боясь преследования. Через два дня мы, наконец, добрались до города, и Нола сразу же отвела нас к дому дяди. Он показался нам огромным, пугающим своим величием. Кэтрин ненадолго замолчала, но потом все-таки продолжила. Ноло сразу узнал слуга, открывший нам двери. Он впустил нас в дом. Я обращался с нами не как с отребьем, а как с важными гостями, а Нолу и вовсе называл маленькой леди. Тогда мы искренне поверили в то, что она сказала нам правду, и нас ждет другая, лучшая жизнь. Я закрыла глаза, стараясь представить все, что рассказывала Кэтрин. Разумеется, нас из голодавшихся ребят сразу же накормили. Стол ломился от количества изысканной еды и сладостей». Нола продолжала рассказывать о красивой жизни, ожидающей нас, а мы с воодушевлением уплетали изыски и слушали ее, как зачарованные, а потом нам принесли мороженое. «Я его до сих пор ненавижу», — усмехнулась Кэтрин, — «потому что именно после него нас всех, как по щелчку, начала клонить в сон». Я потерла переносицу от волнения, пытаясь выстроить в своей голове цепочку событий. Чувствуя, что начинаю дрожать от эмоций, я вскочила на ноги и принялась петлять по кабинету. «И?» — спросила я, осознав, что ее молчание затянулось. В себя я пришла уже в странном месте, очень похожем на подвал. Чувствовала себя так, словно из меня вытащили душу. В центре помещения стояла огромная медная ванна, до краев наполненная водой. На длинных полках находились сотни мутных кристаллов. До моего слуха донесся крик лиса, и я повернула голову в сторону. Мне пришлось зажмуриться от яркого зеленого света, который резко ударил по глазам. — У лиса забрали магию? — Ты хотела сказать, украли, — усмехнулась Кэтрин, но утвердительно кивнула. «Да, как только сияние прекратилось, я увидела незнакомого мужчину и нашу маленькую лгунью Нолу». «Ты помнишь, как он выглядел?» «Нет, я видела его только со спины. Невысокого роста, широкоплечий, каштановые сидеющие волосы. Одет он был в черный махровый халат. Он стоял у железного стола и отдавал приказы Ноле, которая с готовностью их выполняла». Пока эта маленькая мерзавка несла к нему кристалл, наполненный магией Лиса, он нахваливал ее за отлично проделанную работу и за то, что на этот раз она доставила ему поистине ценный груз. Потом передал ей красный кристалл и принялся объяснять, что кристаллы красного цвета могут воздействовать на сознание, память, и их можно использовать для гипноза. Он учил ее, «Возможно», — пожала плечами Кэтрин. «А потом я увидела тебя. Ты сидела на полу и выглядывала из-за медной ванны. У тебя был безумный взгляд, мокрая, дрожащая. Возможно, чтобы вытащить из тебя магию, им пришлось погружать тебя глубоко в воду. Я крепко зажмурилась. Неужели мои кошмары на самом деле — это утраченные воспоминания, которые мой мозг отчаянно пытается вернуть?» «Кэтрин, ты знаешь, какой магией мы обладали?» «Понятия не имею. Я пришла в себя уже после того, как нас лишили магии. Только мучение Лиса застало, а вот ты, кажется, видела все с самого начала. Я зажмурилась и активно потерла виски. Плач, детские крики, мужской голос из моего кошмара — все это теперь казалось реальным. «Что произошло дальше?» — спросила подавлена. «А потом ты меня спасла!» — Кэтрин ободряюще улыбнулась. «Как?» «Когда Нола приблизилась ко мне с красным кристаллом, чтобы уничтожить мою память, и начала повторять за дядей заклинание, ты выкрикнула «Кэти, беги!» и набросилась на нее, как дикий зверек. «А ты?» «А я побежала!» «В тот момент меня гнал страх!» Когда незнакомец рванул на подмогу своей маленькой помощнице, я воспользовалась этим шансом. Не разбирая дороги, я не понимала, куда двигаться, и в итоге выпрыгнула в первое попавшееся открытое окно. «Хорошо, хоть этаж оказался первым», — улыбнулась Кэтрин. Разумеется, я сразу же поспешила найти полицейского, но когда увидела стражей, гуляющих по ночному городу, резко передумала. Вспомнила, что Нолу пять раз возвращала в приют именно полиция. А были тогда стражи закона настоящими или нет? Я не знаю. В тот момент мне казалось, что они все заодно. «Так вот почему ты выбрала преступную сторону?» «Отчасти да. Но у меня и выхода другого не было». Кэтрин развела руками. «В ту ночь я впервые узнала, что такое одиночество». В один момент я потеряла своих друзей и не знала, что делать. Осталась одна, в чужом городе. Чувствовала себя предательницей, потому что вы остались там. — В этом нет твоей вины. Тем более все остались живы, без магии, но живые. — Знаешь, Лорейн, в детстве все ощущается иначе. Это взрослые отлично могут скрыть свои эмоции, но не дети. Для меня тогда рухнул мир. «Но сейчас же ты с Лисом и Еном. «Да», — вздохнула Кэтрин и слабо улыбнулась. «Первого я встретила Ена где-то через три дня после той злополучной ночи. Он украл булочку, и пекарь гонял его по улице метлой. Это, по правде говоря, выглядело очень смешно. Я догнала Ена радостная до нельзя, но...» Он меня не вспомнил. Он вообще ничего и никого не мог вспомнить. Мне пришлось сказать ему, что я его сестра, чтобы он хотя бы меня выслушал. Алис... Его мы встретили через несколько месяцев на Фельдбайер. Его приютила хозяйка борделя. Он и еще несколько ребят уже промышляли воровством, опустошали карманы жителей и несли добычу своей хозяйки. «После моего рассказа Лис представил меня и Ена как своих брата и сестру, и его хозяйка приютила и нас». «Вы жили в борделе?» — Кэтрин кивнула. «До пятнадцати лет, когда из худого подростка я начала превращаться в девушку, хозяйка борделя решила, что моя воровская карьера окончена. Она потребовала, чтобы я работала в борделе вместе с ее девочками». Я, разумеется, отказалась. После крупной ссоры нас троих выставили прочь, но мы не сдались. Продолжили делать то, чему хорошо научились с детства ⁇ воровать. Я еще долго выдавала себя за мальчишку, перевязывая на своем теле все, что можно. Но с каждым годом это было делать все труднее. Я начала привлекать к себе внимание мужчин ену и лису, это, разумеется, очень не нравилось. Чтобы меня защитить, они придумали вот это все. Она обвела рукой кабинет. Я стала главой воров во всей столице. Что? Мне показалось, что я ослышалась или неправильно ее поняла? Да-да! «Ен и Лис придумали для меня устрашающую легенду, что я внебрачная дочь какого-то влиятельного бандита, жестоко хитра, не терплю предательства и прочее». «Вот почему никто не знает, как ты выглядишь». «Ага», — протянула Кэтрин, усмехаясь. «Гораздо легче держать людей в страхе, когда они не знают, с кем имеют дело». «Ведь Готти в любой момент может стать обычным прохожим, чтобы взглянуть на то, насколько слаженно работают его люди. Готи может быть кем угодно. На деле заправляют всем, разумеется, иен и лис. Я просто сижу дома и веду подсчеты. Вполне безопасная работенка, хотя порой мне становится скучно». «Умно!» Кэтрин поднялась с кресла и подошла к окну. Обернувшись, она обворожительно улыбнулась и приоткрыла штору. «Вот что действительно умно», — заявила она, подзывая меня к окну. «Когда я увидела на другой стороне улицы полицейский отдел, у меня пропал дар речи. Если хочешь хорошо спрятаться, прячься прямо у полиции под носом», — объявила довольно Кэтрин. «Но ты, надеюсь, сохранишь этот секрет?» Разумеется. Ответила я, не задумываясь. Нам еще вместе расследование вести. Теперь была ее очередь удивляться. Какое расследование? Нам необходимо вернуть нашу магию. От этого, можно сказать, зависит моя семейная жизнь. С этим? Возмутилась она, и ее тонкий пальчик указал на дверь, где не так давно скрылся мой супруг. Да. «Гани его в шею, Лоррейн. Он, конечно, красавчик, но разговаривает с тобой, как со шлюхой. Я росла в борделе, знаю, о чем говорю». «Тут ситуация сложная. Сейчас я все тебе объясню». Пятнадцать минут я рассказывала Кэтрин о недуге Рейна и о том, как мне тяжело находиться в компании дракона. Объяснила и то, что если Рейну не помочь, его ожидает незавидная участь». Новость о том, что кто-то из нас мог обладать магией королевских целителей, совсем не воодушевила мою подругу детства, как и то, что нам необходимо найти главного вора. Мы наведались к тому дому только через полгода, — сообщила она. Было страшно, но мы считали, что эти мерзавцы не только украли у нас магию, но и убили тебя, Лоррейн, и мы решили отомстить. Но я жива. «Это через год мы встретили тебя на улице в компании разодетой дамы». «Подойти не решились. Ты звала ее мамой и выглядела очень счастливой». «А как вы отомстили?» Я ощутила стремительное крушение всех надежд. «Неужели мы лишились последнего шанса?» Ян поджег этот проклятый дом». «Что?» «То», — фыркнула Кэтрин. Но, видимо, ее замешательство все же нехотя протянуло. Но в доме никого не было. Оказалось, что он уже несколько месяцев пустовал. Возможно, после моего побега Нола и ее дяди не стали рисковать и уехали из столицы, пока все не уляжется, или уехали покорять другие сиротские приюты. «А если я найду Нолу, ты присоединишься к расследованию?» Она широко улыбнулась и объявила, только чтобы плюнуть ей в лицо. Из коридора послышался шум. Кэтрин поспешила туда, но дверь распахнулась раньше. В кабинет заглянул взъерошенный Йен. «Забирай своего идиота, Лорейн, пока они с лисом друг друга не поубивали».